Легенды о встречах с оборотнями Как-то ночью молодой человек по имени сун дин -бо шёл по дороге и повстречался с незнакомцем. «Кто ты?» — спросил Сун-Дин-Бо. я дух умершего», — ответил тот. «А ты кто?» «Я тоже дух умершего», — сказал путник, намереваясь заморочить призрака. Оборотень осведомился, куда сун дин -бо направляется, и тот ответил, что идет на рынок. И я туда же, заявил оборотень. Пошли дальше вместе. Через некоторое время призрак предложил попеременно нести друг друга, и Сун-Динбо согласился. Оборотень первым взвалил Сун-Динбо на плечи. Что-то ты больно тяжел, заметил призрак. Ты, наверное, не дух. Я умер совсем недавно, сказал Сун-Динбо, и поэтому еще тяжел. Скажи мне, кстати, чего мы, призраки, должны более всего опасаться. Ведь я еще ничего не знаю. Скверно, если в тебя кто-нибудь плюнет, ответил оборотень. Когда наступила очередь сун бо нести на себя оборотня, тот оказался почти невесомым. Еще несколько раз Сун-Динбо нес оборотня, а тот его по очереди, пока они не подошли к реке. Оборотень, переходивший реку первым, даже не потревожил воду ни всплеска, ни шороха. Сун Динбо естественно бесшумно это сделать не удалось. Призрак насторожился, но Сун Динбо снова сослался на то, что умер совсем недавно и не успел полегчать. Когда они подходили к рынку, Сун Динбо, несший оборотня на своих плечах, внезапно крепко его схватил. Оборотень громким голосом требовал отпустить его, но лишь оказавшись на самом рынке, Сун Динбо спустил оборотня на землю и тот превратился в барана. Сун -дин плюнул в него, чтобы оборотень не принял другого облика, а потом продал, как обычного барана, и нигде более не задерживаясь, покинул рынок. Один человек, ехавший верхом, увидал на дороге какую-то тварь величиной с зайца. Глаза у чудища сверкали, как бронзовые зеркала. Оно прыгало перед конем, мешая ему продвигаться вперед. Человек с перепугу свалился с коня и потерял сознание. Однако через некоторое время он пришел в себя и увидел, что оборотень куда-то исчез. Вновь, вскочив на коня, человек поехал дальше. Проехав какое-то расстояние без происшествий, он поравнялся с другим путешественником. Распросив его о новостях, всадник рассказал о том, что с ним только что приключилось. Как я рад, что теперь нашел себе попутчика, сказал он. Я тоже путешествую один, отозвался незнакомец и не знаю, как выразить свою радость от того, что встретил вас. Вы поезжайте вперед, ведь ваш конь движется быстрее, а я последую за вами». И они продолжили путь вместе. «А как выглядел этот зверь, который так напугал вас?» спросил незнакомец, ехавший сзади. Обликом он походил на зайца, а глаза у него были словно зеркала. «Вообще вид уж очень мерзкий», ответил садник. «Оглянись-ка», — сказал попутчик. «И взгляни на меня». Тот обернулся, посмотрел и увидел того же самого призрака. Оборотень прыгнул на его лошадь, и всадник рухнул без бесчуц на землю. Лошадь вернулась домой одна. Домощадцы побежали на поиски и нашли своего родственника на обочине дороги. Через некоторое время он очнулся и рассказал о своем страшном приключении».